и никому из смертных не разрешено отныне стрелять с зубров и чинить им любой вред. На самого царя, его родственников и гостей такой запрет, разумеется, не распространился. Беловежская пуща была объявлена царским заказником, охотничьим угодьем особого назначения». Не желая, чтобы убивали редкую дичь, наш самодержец преследовал совсем не научные цели. ну так или иначе зубров теперь охраняли, и поголовье их стало заметно расти. За год, например, в 1829-1830 годах родилось 70 зубров, и стало их тогда около тысячи. В январе 1914 года в Беловежских лесах жили 727 зубров, а в августе того же года началась Первая мировая война. Еще через год после кровопролитных боев русские войска отступили, и Беловежская пуща на три года перешла во владение к немцам. В боях за нее понесли большие потери не только люди, но и зубры. напуганные, рассеянные по окрестным лесам, они часто попадали в полковые котлы по ту или по эту сторону фронта. Если в 1916 году их было здесь еще около 200, то через год стало 120, а через два всего 9. До конца 1920 года дожила только одна корова. Она как-то ухитрилась еще два месяца не попадаться на глаза людям. Но в феврале на следующий год ее выследил Бертоломеус Шпакович. Ирония ли судьбы, или просто случайность? Этот Шпакович был лесником в пуще, когда она принадлежала России. Рука его не дрогнула, и совесть в нем не заговорила, когда Герострат-самоучка всадил одну за другой несколько винтовочных пуль в испуганное животное, которое долг его прежней службы обязывал охранять. Так погиб последний вольный беловежский зубр. В Западной Европе, в зоопарках и в частных владениях еще жили потомки беловежских зубров. Но немного их было. Одно из самых больших стад гуляла в Пшинском охотничьем парке князя Плес в Верхней Селезии. Семьдесят зубра. Они вели свой род от одного быка и трех коров, подаренных этому князю Александром II. Но когда началась война, браконьеры расстреляли этих зубров из пулемета, побили почти всех. Удалось спасти только трех. из каждого извлекли по нескольку пулеметных пуль. Раненые зубры выжили и вскоре даже обзавелись потомством. История зубров, кроме всего прочего, поучительно еще вот чем. Войны грозят катастрофой даже диким животным. Думали ли о каких-то там быках люди в чаду братоубийственных схваток? А когда залпы отгремели, страсти утихли, Головы остыли, тогда поняли, как бессмысленно, безжалостно и глупо перебили редких и красивых животных. И тогда рупором уязвленной человеческой совести, заговоривший в защиту зубров, стал Ян Штольцман, польский натуралист. На Парижском конгрессе в 1923 году он предложил, пока еще не все потеряно, создать Международное общество сохранения зубров. Предложение его приняли, и такое общество было организовано. Начали с того, что провели инвентаризацию хозяйства 56 живых зубров в 15 различных странах, 80 чучел в музеях и 120 черепов. Из живых зубров больше половины быки, многие из которых давно уже потеряли всякий интерес к вопросам пола и размножения. Первое время работа продвигалась медленно. Появилась еще какая-то болезнь в германском стаде. Так что, когда в 1950, В 1930 году была опубликована первая племенная книга зубров. В ней числилось только 40 чистокровных животных и шесть основных племенных центров в Англии, Германии, Голландии, Швеции, Венгрии и Польше. Тут, на арене, где велась бескровная битва за спасение зубра, появляются немецкие зоологи, братья Луц и Хайнц Хек. Их энергичному вмешательству зубра обязаны своим возвращением почти с того света. Братья решили, что самым надежным и быстрым методом спасения зубра должно стать поглотительное скрещивание с американским бизоном. Во-первых, гибриды, как известно, более жизнестойкие. Генетики этот феномен называют гетерозисом. Во-вторых, сразу большое число маток, привезенных из-за океана, может принять участие в продлении рода зубров. Этот метод одно время сильно критиковали, говорили, что таким способом мы не настоящих зубров получаем, а метисов. Ну, как показал опыт, гибридов уже нескольких первых поколений, которым раз от разу прививалась кровь зубра, даже специалисты не могли отличить по внешности от чистокровных зубров. И вот настал, наконец, знаменательный день, когда зубры вновь после 13-летнего отсутствия появились на Кавказе в 1940 году. пять зубров бизонов, но с примесью крови настоящих дамбаев завезли в Кавказский заповедник. Через четыре года их стало 11, а еще через 12 лет уже 106. Не все родились здесь. Многих привезли из других мест нашей страны и из Польши. Под охраной конных пастухов звери каждое лето поднимаются высоко в горы, в альпийские луга, а зиму проводят в пихтовых лесах ниже по склонам гор, где для них заготавливают сено. С 1946 года зубров стали разводить и на нашей территории Беловежской пущи. Еще через два года в центральном зубровом питомнике под Серпуховом. Первую пару своих питомцев он получил из Польши в 1955 году в Хаперском заповеднике, а через год в Мордовском. Чтобы избежать вредных последствий инбридинга, то есть близкородственного спаривания и осуществить наилучший подбор пар из племенных линий, зубров производителей часто перевозили из одного заповедника в другой. Хлопот с ними было много, но зато и результаты получились отличные. К 1975 году в Кавказском заповеднике поголовье зубров, считая и гибридных, возросло до 900, а в Белорежской пуще до 465. Всего в мире в 1979 году зубров было 2000. Наибольшее число чистокровных зубров в СССР. На 1 января 1974 года у нас их было 436 двух подвидов беловежских и кавказских. На 1 января 1981 года уже 830. На территории СССР создано 19 вольных стад зубров, живущих в охотничьих хозяйствах, заказниках и заповедниках на вольном выпасе. Кроме вольных стат у нас еще три специальных питомника, где сосредоточено племенное поголовье. Выращенный в питомниках молодняк используется для расселения в разных местах Союза. Реды зубров прибывают, радостно об этом слышать. От всех людей, живущих на Земле, хочется здесь выразить большую признательность ученым, борцам за спасение зубров и многих других прекрасных животных, редких и исчезающих. С каждым годом возрастают надежды, что этот наш долг перед поколениями грядущих потомков будет исполнен.